Иван только сопел испуганно. Где ракетка? В школе осталась пап, в моём шкафчике. Это да же жилистый хресторади. Мне нужно было выехать на уже 20 минут назад. Тем более сегодня на моём объекте в Сафонове мой собственный зам нашёл труп моего собственного рабочего. Чёрт, чёрт, чёрт. Они оба выскочили из подъезда так, как будто за ними гнали с разбойники, и стали оглядываться в поисках машины. Степан всегда забывал, где именно её оставил. В этот момент они были просто неправдоподобно похожи друг на друга. "Вон она, пап". На ходу доставая ключи и толкая перед собой сына, Степан бросился к машине. "Садись, Иван". И чтоб сразу пристегнулся. Несмотря На то, что тяжеленный джип был безопасен и надежен, как конкорд, Степан испытывал какое-то почти мистическое уважение к привязанным ремням. Леночка никогда не пристёгивалась. Вчера весь день шёл дождь. Машина была не просто грязная, она была вся от колёс до крыши заляпана толстым слоем засохшей глины и песка. Иван, не прислоняйся,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 Степан запустил двигатель, напялил тёмные очки, придавшие ему совершенно классический бандитский вид, и нажал кнопку на приёмнике. Обернувшись через плечо и сопя от неудобного положения, он осторожно выбирался с крошечного асфальтового пятачка. Иван. Что ты сделал с приёмником? Почему он не работает? Я его не трогал. В голосе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 разобраться, что именно натворили его козлы-работяги, кто там кого укакошил или не укакошил, позвонить Сергею Рудневу и постараться убедить его в том, что он, Степан, ситуацию полностью контролирует, хотя он её ни черта не контролировал, но Руднева об этом знать не полагалось. Пап, ты, по-моему, слишком быстро едешь. Нормально я еду. Степан кидал джип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 А потом откуда-то забирать и никакого леса. Посмотрим, сказал Степан неопределённо. Он даже представить себе не мог, что именно ждёт его в субботу. Да Ниё ещё предстояло дожить. Ты всегда так говоришь, когда не хочешь меня пускать, сказал Иван горько. Меня скоро никто приглашать не будет.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 В Степановы руки могли поместиться четыре такие ладошки. Пап, приезжай скорей. Ладно, не ной, оборвал Степан. Если ничего не произойдёт, я тебя заберу, как обычно. Иногда, когда он не успевал, Ивана забирала Клара Ильинична, чего Иван терпеть не мог. Хорошо хоть, что занятия у них продолжались не до двух, как в обычной школе, а до 7 часов. Пока, пап. Пока, сказал Степан и захлопнул за сыном дверь. Он постоял ещё несколько секунд, пока Иван не добрался до Валерия Владимировича, потом нажал на газ и с ходу вылетел на перекрёсток. Про Ивана он тут же забыл. Да вон он подъехал. Где? Да вон он, говорю, подъехал. Ну, здоровую машину, видите? Вижу.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 Ну, вот ведь как бывает. Чернов-Дабилов, да, обои два в одном месте сошлись. Слушайте, не выдержав сказал Никоненко лениво. Хватит. А? Я понимаю, что вы вчера в следствии ведут знатаки, вот начало до конца посмотрели, только тот, который в телевизоре лучше играл. Плохо вы играете, уважаемый Юрчук. Пётр Павлинович, штукатур. И я не благородный полпалч знаменской. Я послушаю, послушаю, да и отправлю вас в отделение. Хотите? У вас ведь наверняка прописочка-то того, Мариупольская. Штукатур Ерчук, Пётр Павлинович, даже попятил, с такой страх нагнал на него капитан Никаненко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 Крэйм глазу, он видел, что давишнего мужика, который подкатил на таёте, окружила толпа приближённых. Один из них, длинноносый и короткостриженый, что-то быстро ему говорил. Остальные тоже совались, пытаясь что-то ему сообщить. Потом длинноносый махнул рукой в сторону капитана, и Никоненко моментально сделал вид, что смотрит вовсе в другую сторону. Так зачем домой звонил сообщил Пётр Павлович Ерчук добросовестно звонил, спрашивал, всё ли благополучно. Ну и как? Что? Капитан Никоненко вздохнул. Всё благополучно? А да-да, всё.